Касательно других европейских государств при Мономахе останавливают нас летописные известия об отношениях греческих. Дочь Мономаха Мария была в замужестве за Леоном, сыном императора греческого Диогена. Известные обычные в Византии перевороты, которые возвели на престол дом Комнинов в ущерб дому Диогенову. Леон, без сомнения, не без совета и помощи тестя своего русского князя, вздумал в 1116 году вооружиться на Алексея Комнина и добыть себе какую-нибудь область. Несколько дунайских городов уже сдались ему но Алексей подослал к нему двух арабов, которые коварным образом умертвили его в Доростоле. Владимир хотел, по крайней мере, удержать для внука своего Василия приобретение Леоновы и послал воеводу Ивана Войтишича, который посажал посадников по городам дунайским. Но Доростол захвачен был уже греками. Для его взятия ходил сын Мономаха Вячеслав с Фомою Ратиборовичем на Дунай, но принужден был возвратиться без всякого успеха. По другим известиям, русское войско имело успех во Фракии, опустошило ее. И Алексей Комнин, чтобы избавиться от этой войны, прислал с мирными предложениями к мономаху Неофита, митрополита Эфесского и других знатных людей, которые поднесли киевскому князю богатые дары, крест из животворящего древа, венец царский, чашу сердоликовую, принадлежавшую императору Августу, золотые цепи и прочее. Причем Неофит возложил этот венец на Владимира и назвал его царем. Мы видели, что царственное происхождение Мономаха по матери давало ему большое значение, особенно в глазах духовенства. В памятниках письменности XII века его называют царем как, например, Даниил Заточник называет Юрия Долгорукова сыном великого царя Владимира. Слово Даниила Заточника по редакции XII и XIII веков, издание Академии наук СССР, Ленинград, 1932 год, страница 11. Какую связь, Имело это название с приведенным известием, было ли его причиною или следствием решить трудно. Заметим одно, что известие это не заключает в себе ничего невероятного. Очень вероятно также, что в Киеве воспользовались этим случаем, чтобы дать любимому князю и детям его еще более прав на то значение, которое они приобрели в ущерб старшим линиям. Как бы то ни было, мы не видим после возобновления военных действий с греками и под 1122 годом встречаем известие о новом брачном союзе внучки Мономаховой дочери Мстислава с одним из князей династии Комнинов. Полное собрание русских летписей, том 2, страница 9. Мы вправе ожидать, что половцам и другим степным ордам стало нелегче, когда Мономах сел на старшем столе русском. Узнавши о смерти святополка, половцы явились было на восточных границах, но Мономах, соединившись с Олегом, сыновьями своими и племянниками, пошел на них и принудил к бегству. В 1116 году видим опять наступательные движения русских. Мономах послал сына своего Ярополка, а Давыд — сына своего Всеволода на Дон, и князья эти взяли у половцев три города. Ряд удачных походов русских князей, как видно, ослабил силы половцев и дал подчиненным торкам и печенегам надежду освободиться от их зависимости. Они встали против половцев, и страшная резня происходила на берегах Дона. Варвары секлись два дня и две ночи, после чего торки и печенеги были побеждены, прибежали в Русь и были поселены на границах. Но движения в степях не прекращались. В следующем году пришли в Русь беловежцы, также жители донских берегов. Так русские границы поселялись варварскими народами разных названий, которые будут играть важную роль в нашем дальнейшем рассказе. Но сначала, как видно, эти гости были очень беспокойны, не умели отвыкнуть от своих степных привычек и ужиться в ладу соседлым народонаселением. В 1120 году Мономах принужден был выгнать берендеев из Руси, а торки и печенеги бежали сами. Ярополк после того ходил на Половцев за Дон, но не нашел их там. Недаром предание говорит, что Мономах загнал их на Кавказ. Новгородцы и псковичи продолжали воевать с Чудью на запад от Чудского озера. В 1116 году Мстислав взял город Оденпе, или медвежью голову, погостов побрал бесчисленное множество и возвратился домой с большим полоном. Сын его Всеволод в 1122 году ходил на финское племя Ям и победил его, но дорога была трудна по дороговизне хлеба. На северо-востоке борьба с племенниками шла также удачно, Прежде мы встречали известия о поражениях, которые претерпевали муромские волости от болгары и мордвы, но теперь под 1120 годом читаем, что сын Мономахов Юрий, посаженный отцом в Ростовской области, ходил по Волге на болгар, победил их полки, взял большой полон и пришел назад с честью и славою. Так во всех концах русских волостей оправдались надежды народа на благословенное княжение Мономаха. После 12-летнего правления в Киеве в 1125 году умер Мономах, просветивший русскую землю как солнце, по выражению летописца. Слава его прошла по всем странам, особенно же был он страшен поганым. Был он братолюбец и нищелюбец, и добрый страдалец-труженик за русскую землю. Духовенство плакало по нем, как по святому и добром князе, потому что много почитал он монашеский и священнический чин, давал им все потребное, церкви строил и украшал. Когда входил в церковь и слышал пение, то не мог удержаться от слез, потому-то Бог и исполнял все его прошения, и жил он в благополучии. Весь народ плакал по нем, как плачут дети по отце или по матери».